Глава третья. Илья. Как только въехали в город с Майей и попали в его живую атмосферу, я понял, что не скучал по нему. Даже исходя из моей работы. Большой город – больше преступность. Хотя статистика порой смеется над нами. Мама хотела, чтобы мы в этот же вечер пришли к ней на ужин, и мне пришлось долго от нее отбиваться, доказывая, что полдня в дороге – это очень много и хотелось бы немного отдохнуть. Потом еще выяснилось, что мы живем в соседних многоэтажках. мая меня придушит. Хорошо нас встретил друг, иначе пришлось бы оставаться у матери или в отеле на ночь. За что благодарен и бывшему начальнику, который все сделал оперативно. Выходим с Максом на лестничную площадку, куда он позвал, видимо, не просто так. В чем дело? Начинаю с ходу Слушай, там отдел на ушах. Начинает неуверенно. Почему? Считает, что к тебе Иваныч благосклонен. и Не понимаю, к чему он ведет. «Ну, короче, может, устроим посиделки в баре? Познакомиться с ребятами? Ты многих из них не знаешь». Сую одну руку в карман, второй облокачиваюсь на перила лестничного пролета и смотрю на него. «Мне стоит о чем-то знать? Или это просто совет от друга?» Он глаз не отводит, поэтому сбавляю обороты. «Если бы отвернулся, значит, что-то скрывает. Хотя столько лет в нашей работе и не такому научишься до автоматизма». «Да не, просто я подумал, что может начать работу знакомство. Все-таки ты старший следователь, и им работать под твоим руководством». «А что, кого-то волнует моя должность?» «Нет, ты же скоро майором станешь. А тут Матвей на пенсию скоро собирается. лет ему порядочно». «Знаешь, Макс, ты мой друг, поэтому тебе скажу культурно. Я ненавижу намеки. Мы с тобой давно не общались, так вот знаешь что я немного изменился». и «Если ты или кто-то другой хочет что-то сказать, пусть подойдет. Так всем и передай». «Да ты не так понял, Илья. Значит, у тебя проблема с подачей информации. Я пошел домой, устал после дороги. Увидимся в отделе». Хлопаю дверью и стою около нее недолго. «Иль, я нам ужин заказала», слышу голос жены. «Через полчаса привезут». «Ты где?» Выходит ко мне и странно смотрит. «Ты чего?» «Нормально. Обдумываю кое-что». «Ясно». Сразу вникает в то, что мне стоит побыть одному. «Тогда пойду дальше вещи распаковывать». «Спасибо. Благодарю за понимание и остаюсь один, когда она тихо разворачивается и скрывается за углом». Мы с Максом не были друзьями «Не разлей вода». Однако общались довольно близко. И теперь тот, кого я увидел перед собой, мало походил на того парня, которого я знал. Что-то в нем изменилось. Вопрос «что?». Утром уезжаю на работу и тут же натыкаюсь на реально множество незнакомых лиц. Черт, как в школе. Пришел новенький. Друг встречает почти с порога и сразу знакомит с парой ребят. А когда мы доходим до кабинета начальника, сразу же уходит. Стучу и вхожу после приглашения. Ну, наконец-то доехал. С приездом, Илья. Здравствуйте, Матвей Иванович. Пожимаем руки. Помню, как работал и брал с него пример. Внимал каждому совету в нелегком деле следователя. «В некотором смысле он мой первый учитель. Оттого я так рад сегодня быть здесь». «Смена моя приехала». «Да уж какая смена?» «Такая, Илья. Пора мне сидеть дома до да внуков воспитывать, а не с вами нянчиться». «А ты молодец, не подвел меня у Савельича, только и слышал о тебе». «Старался, как вы учили». «Ну-ну, я себе всю славу забирать не стану». «Как обустроился?» Майя занимается. Но квартира хорошая, спасибо. Молодцы. Улыбка пропадает с его лица. У меня к тебе дело, Илья. Серьезное. Какое? Присаживайся. Ты уже отметился, где надо? Так точно. Тогда слушай. Сейчас выделим тебе кабинет. Я там уже распорядился. Должны были выполнить. А потом принесу дело. Можно, Матвей Иванович? Слышим стук в дверь. Входи, Георгий. Он откидывается на кресло и ждет. Знакомься, Илья. Это наш следователь Георгий Сергеевич Ковалевский. Встаю и жму ему руку. Рад познакомиться. И я по делу. Сегодня утром вы мне поручили, но дамочка пошла в отказную. Пока они говорят, я отхожу к окну и смотрю на толпу следователей и прочих сотрудников. Мало кто всплывает в памяти, но все же есть те, кто знаком. Молодняк. Да, много их. Половина уйдет. Мы же тут не в игрушки играем. Приходят такие, что боишься на них строго посмотреть. Зачем идут, черт знает. Шли бы в полицию патрульными, а не следственный комитет. Так, долго говорить не буду. Есть дело, отмывание денег и все как обычно. Я уже почти разобрался. Доработай детали, и мы передадим дело в прокуратуру. Пусть садит его. Нет времени прохлаждаться. Будет сделано. Только позвольте вопрос. Он кивает, разрешая. Почему я? «Работа, Илья, всё потом. Даю тебе месяц, и готовое дело должно лежать у меня на столе. Материалы я сам тебе принесу». Соглашаюсь до конца, не понимая, к чему все это, но спорить не решаюсь. Месяц спустя. Если бы мне тогда начальник сказал, что речь о мэре города, я бы не знаю, как поступил, если честно. Но согласившись, отступать я не думал. И вот после передачи дела в прокуратуру, проверки его и аресте Савельчука, с утра комитет жужжит, как рой пчел. Кто-то поздравляет с делом, кто-то проходит мимо. Вторых, кстати, подавляющее большинство. Никто даже не знал, что дело ведется против самого мэра, и тут сразу арест. Накопали мы на него с начальником столько, что ему три пожизненных дать можно. Ну что же, Илья, полагаю, скоро тебе дадут майора. Поздравляю. Встречает своей речью меня же в моем же кабинете Жора, тот самый Георгий, которому я не особо понравился уже после первой встречи. Я каждое свое звание получал в срок по выслуге. Так что пора бы и майора. Правда? А мне и другим кажется, что ты приехал, схватил первое дело, которое дал тебе сам генерал-лейтенант, и паф, ты стал героем дня. Потрясное совпадение. Так что позвольте поздравить капитана юстиции Островской. Прикладывает два пальца к виску, и уходят. Сжимаю кулаки и от злости хочу разбить их в кровь, но мне звонит Майя, и я немного успокаиваюсь. «Привет! Ты сегодня домой приедешь?» «Привет, малыш!» «Да, дело завершилось!» «Наконец-то!» — слышу иронию в ее голосе или что-то близкое к ней. «Тогда не стану переносить столик в ресторане». «Я работаю, Майя, а не херней занимаюсь!» «Знаю, что реагирую слишком эмоционально и пропадал последний месяц в отделе». Да и нервы ни не к чёрту. Я такого не говорила, Иль. Не говоря о важности событий, я просто соскучилась по своему мужу. Это преступление? Ты даже не спросила, насколько сильно я устал и готов ли идти в этот чёртов ресторан. А ты что, ребёнок? Устал? Так и скажи, что устал, завтра буду готов, если по-твоему дело завершилось. Я должна думать о том, что ты там у себя на уме подразумеваешь? Знаешь, я задолбался, а не устал. поэтому в ресторан можешь идти сама». Она молчит пару секунд и только потом отвечает. «Хорошего тебе вечера», отключается. «Твою ж». падуй в кресло и тру виски, которые пульсируют от головной боли и недосыпа. «Чуть ли не засыпаю, когда меня зовет к себе начальник». «Вызывали, Матвей Иванович?» «Вызывал. Садись». «Ну как ты?» «Нормально». «Не скажешь по тебе». «Давай домой, а в понедельник будем присваивать тебе звание». «Серьезно?» Пора бы, да и дело громкое. Зачем вы отдали его мне? А мне к чему эти лавры за месяц до отставки? Месяц? Именно так, сынок. Так что готовься. Я? Почему не Ковалевский? Потому что ты. Даже объяснять не хочу, ты сам все знаешь. Если бы. Поговори мне еще. Он встает, и я за ним. А после жмет руку. Хорошая работа. До свидания. Давай, до понедельника. Медленно еду по улицам города. Сегодня как-то много машин, а мне всего два квартала до дома, которые я преодолеваю за целых полчаса. Устала бреду в квартиру и сразу понимаю, что там Майи нет. Вытаскиваю телефон, и звонок слышится из гостиной. «Ну что за детский сад?» Отключаю вызов и сажусь на диван. Ума не приложу, где ее искать. Иду на кухню, подхожу к холодильнику, на котором наклеен стикер, который она не сняла. Адрес ресторана. Переодеваюсь в джинсы и свитер, спускаюсь к машине и еду к жене просить прощения. Вхожу внутрь. Прохожу глазами по посетителям и в дальнем углу нахожу Майю, которая сидит с белой чашкой, скорее всего, ее любимого чая с жесмином, и плачет. Медленно подхожу к ее столику, на котором стоят свечи. Майя сразу меня замечает, но отворачивается, пока я двигаюсь в ее направлении и пьет свой чай. Сажусь напротив и, сложив руки, молча рассматриваю ее. Такая красивая, такая нежная и характерная. Готовилась сегодня к этому вечеру, а я все испортил. Дурак. Привет, малыш. Зачем ты здесь, Иль? Я рассчитывала на спокойный вечер. И если не сможем то одной провести. Ты с мужем. Это было до того, как мы поссорились на ровном месте. Прости. Хорошо. Но я попрошу тебя уйти. Почему? Илья, ты можешь не допрашивать меня. «Я не преступник, а ты не следователь. Мы тут супруги, которым стоит побыть раздельно». «Май, я сегодня закрыл сложное дело, которое ввел весь месяц с момента приезда. Мои мозги кипят так, что я не уверен, что они там еще остались. Я не спал хренову тонну часов. И все, что я хотел от этого вечера – завалиться спать и провести в кровати пару дней. Это сложно понять?» «Нет, я все понимаю». Поворачивается и смотрит глазами полными слез. Сжимаю кулаки и не знаю, как правильно сейчас поступить, чтобы не разругаться в хлам. И прошу тебя о понимании. Мы не можем просто поужинать и вернуться домой. Нет, ты хотел отдохнуть. Отдыхай. Это что, каприз? Не успевает ответить, потому что у нее звонит мобильный, и она отвечает, растянув губы в улыбке. И если бы я не знал свою жену, то решил бы, что это она настоящая. Привет еще раз. Не отвлекаешь? Сижу, жду, пока она поговорит, очевидно, с подругой. «Да, мы в ресторане. Недавно пришли». «Как всегда», — поднимает глаза на меня, которые снова блестят, пока она отвечает. «Что-то особенное. Ты же его знаешь». Копошусь в голове, потому что уловил ее интонацию, но не могу понять, в чем дело. Значит, это не просто ее бзик. Майя заканчивает разговор словом «спасибо» и убирает телефон в сумочку. «Что происходит?» «Сейчас?» «Нет, с нами». Не знаю, Илья. Может, это просто кризис какой-то. Может, становимся далекими, потому что у тебя работа, а у меня, как обычно. И это все никак не пересекается в одной точке. Хочешь, чтобы я уволился? У меня и раньше была эта работа. Тогда почему раньше нам хватало времени друг на друга? Это временно, малыш. Сейчас станет посвободнее немного. Все восстановим, обещаю. Беру ее руку и целую. Я знаю, улыбается грустно. Просто, видимо, порой сложно скучать по тебе и держать это в себе, как раньше. Как видишь, выплескивается, дойдя до предельной черты. «Извини меня. Я заработался и признаю, что зациклился на себе. Прости. Прощаю. Мне кажется, я тебя прощаю всегда даже раньше, чем ты что-то натворишь». Снова целую ее пальчики. Но чувствую, что она не простила. Кажется, обиделась сильно. «Ты очень красивая, а сегодня особенно». Я купила это платье несколько недель назад. Оно тебе очень идет. А о чем говорили с э, Олей? Да так. Расскажи. Глажу ее кисть, а она вновь отворачивается. Она спросила, что ты мне подарил на мой день рождения вчера. И я ощущаю себя настоящим мудаком. Майя. Обидно. Очень. И больно еще к тому же. Напялила это дурацкое платье. Надеялась на то, что вспомнит сегодня. И обижаюсь, и нет. Как себя понять, не знаю. Свекровь выила весь мозг вчера и сегодня успела. В итоге все навалилось в один момент, и сдержаться не удалось не только мне, но и ему. Знаю, что такое бывает. Знаю, что стоит быть сильной и понимающей. Но сейчас не могу. Сложно взять себя в руки. Переезд, новая работа, гормоны, новая клиника. Откуда взять спокойствие? Я не хотела тыкать ему днем рождения, но обида оказалась сильнее, видимо. Смотрит ошарашенно и сокрушенно. Именно поэтому я не хотела говорить. Я не люблю говорить и тыкать его в подобное. Не люблю, когда он чувствует себя неловко. А сегодня поддалась ему. Майя. Только и выговаривать закрывая глаза. Трет их пальцами, которые спускают по лицу к шее. Что? Я... Ты забыл. Я в курсе. Чёрт, облокачивается на спинку стула. Прости меня, я закрутился. Так мы вчера должны были прийти... Да, стол был заказан мной на вчера. Ты попросил перенести наш ужин. Я перенесла. Почему ты не напомнила? Смотрю слегка ошарашенно, но знаю, что он лишь мужчина, который всё забывает. Однако... Я бы хотела не напоминать мужу о своём дне рождения. О чём угодно, но не об этом, Иль. Я такой козёл. «Прости. Прошу, скажи, что ты хочешь. Все, что пожелаешь, сделаю, клянусь. Любой подарок, любое место». «Ничего». «Май, я правда забыл. Но не потому, что забыл о дне твоего рождения. Я просто забыл обо всем из-за того, что устал. Знаю, но пока что мне обидно, и настроение в конец испорчено». «Тогда отдавай поедим и поедем домой. Я тебя одну тут не оставлю». «Ладно». Соглашаюсь, потому что дома мы снова начнем выяснять отношения, говорить о том, что в последнее время все либо гладко, либо на вулкане. А я не хочу. Сейчас не хочу об этом. Ни о чем не хочу. Заканчиваем ужин почти в молчании. Редкие фразы и вопросы, не более того. «Прогуляться не хочешь?» спрашивает муж, когда мы выходим из ресторана и вдыхаем воздух последнего дня весны. «Давай». кладу сумочку в машину и отхожу к тротуару, который уводит в глубину развлекательного парка, который уже вовсю начал свою работу. В конце прогулки мы сели в машину и поехали домой. Там Илья и сказал о своем скором повышении. «Мне дадут майора. И, скорее всего, назначат начальником следственного отдела». Стараюсь не смотреть в его сторону, чтобы не выдать настоящие чувства. «Я знакома с женой Матвея Ивановича и знаю, что значит быть женой такого начальника». Мы с Ильей словно начинаем идти с разной скоростью шага. Я тянусь к нему, ищу поддержку и тепло родного и любимого человека, а Илья все идет дальше и скорее отдаляется. Хотя сам, похоже, этого не замечает.